Издательство «Эксмо» представляет Брюс Шелли История церкви, рассказанная просто и ясно Пролог Много лет на двери моего кабинета висел плакат с карикатурой. Студенты, решившие задержаться и рассмотреть его, переступали порог с улыбкой. То был комикс «Пинац». Младшая сестренка Чарли Брауна, Селли, пишет школьное сочинение под названием «История церкви». Чарли, стоя с ней рядом, замечает первые строки вступления. Если писать об истории церкви, то начинать нужно от самого начала. Наш пастор родился в 1930 году. И Чарли только и остается возвести очи горе, к потолку. Многие христиане сегодня страдают от исторической амнезии. Для них время между апостольским веком и современной эпохой один огромный провал. И вряд ли Бог задумывал подобное. Установив Пасху для детей Израиля, он сказал: "И объявив день тот сыну твоему, и да будет это знаком, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта". Исход, глава 13, стихи 8-16 давая манну в пустыне, он велел Моисею поставить кувшин для хранения в роды ваши». Исход, глава 16, стих 33. И мы еще спрашиваем, почему верующих так легко увлекают в различные культы? Потому что мы, христиане, не знаем своей истории и часто принимаем какое-нибудь искажение христианства за чистую монету. А порой христиане проявляют поразительную, повергающую в шок духовную гордыню, хюбрис, надменность. Не имея уместного основания для сравнений, они яростно восстают, готовые защищаться до последнего. Наши пути лучшие, наша группа лучшая. И, наконец, многие христиане, не сумев осмыслить свои действия в широком контексте, просто вовлекаются в некую форму служения а когда хотят обратить свое время и силы во благо, им просто не на чем утвердиться. Я далек от мысли о том, будто одна аудиокнига о прошлом христианства опровергнет все ошибки, превратит слушателя в смиренного святого или направит на путь деятельного служения. Но любое прикосновение к христианской истории позволяет различить мимолетное и вечное, и отделить приходящие увлечения от фундаментальных основ. Надеюсь, моя книга именно это и совершит. Она рассчитана на мирян. Мы все знаем, это обтекаемый термин «податливый, точно, воск», и мы можем сплетать из него такие узлы, какие только душа пожелает. Я преподаю первокурсникам в семинарии уже четыре десятка лет и заключил, что и выпускники колледжей начинающие служение», И инженер или продавец, читающий по пять книг в год, это один и тот же круг читателей. И в свете моих нынешних целей и те, и другие миряне. Готовясь к лекции, профессор просматривает сотни книг и вбирает тысячи цитат. Я свободно заимствовал чужие идеи и описания, стремясь лишь к одному. Мне требовалось, чтобы история не стояла на месте. После долгих лет на кафедре я сделал еще один вывод. Ясность – первый закон обучения. И потому все разделы предмета здесь. Мы называем их веками или эпохами. В эти века менялись сами условия жизни Церкви. Я знаю, великие эпохи не являются внезапно, как некая неведомая комета, посланница небес. В каждой мы находим следы прошлого и ростки грядущего. Но если слушатель хочет добраться до сути истории, нужно лишь ознакомиться с параграфами главных разделов. Эта структура важна для единства, и поэтому главы устроены именно так. В каждой освещена только одна проблема. Суть ее выражена в вопросе после вступления к каждой главе. Главы почти самодостаточны, и их можно слушать отдельно от других. В этом они сродни энциклопедической статье о некоем предмете. Можно предположить, что такой подход к проблемам оставит немало лакун. Кого-то удивит, что я не упомянул о тех или иных важных людях или неких событиях. Но у такого подхода есть свое достоинство. Он показывает мирянам, сколь важна церковная история. Многие проблемы наших дней не уникальны. Они связаны с прошлым. И, наконец, возможно, кто-то спросит, почему здесь так много биографий? Зачем столько личных историй? Опять же, ответ один – приобщение и связь. Не снимая акцента с идей, я пытался выразить мысли через личность, да и о людях, мне кажется, интересно слушать. Историки церкви часто спрашивают, что есть церковь, движение или институт. Мне кажется, оба ответа верны, и я расскажу об этом в данной аудиокниге. Я говорил и о миссионерской экспансии, и о политике римских пап. Может быть, специалистам не понравится, что я не установил границы и не дал четкое определение термина «церковь». Но эта неясность возникла потому, что я верю, люди Божьи во все времена живут в конфликте идеала, вселенского общения святых и несовершенных проявлений, конкретных людей в определенном времени и месте. Миссия «Церкви во времени» призывает к созданию институтов, особых правил, Особых лидеров, особых мест. Но когда сами по себе институты препятствуют распространению Евангелия, они способствуют ему, тогда и появляются движения возрожденцев, возвращая церковь к ее главной миссии в мире. В работе над третьим изданием у меня было немало помощников. Дэниел Хеллок, друг по студенческим годам и мастер Всемирной паутины, дополнил мое исследование особенно 49 девятую главу, десятками статей из «Мистического измерения», имя которому «Интернет». Мой коллега Дэвид Бушар, автор книги «Вслед за традициями протестантов», внес массу источников в наш раздел «Дополнительное чтение». Они углубляют и расширяют наш плодотворный диалог об эмерджентных церквях. И, наконец, Скотт Веник, мой коллега и преемник на кафедре, проработал перечни литературы, а также принял участие в энергичных дискуссиях и в написании предисловия к этому изданию. Я сердечно признателен всем троим. Брюс Шелли